Явление седьмое. Людмила и Дормидонт. Дормидонт про себя. Не теперь ли начать, Людмиле? Людмила Герасимовна, вы как о понимаете? Людмила. Я его не знаю совсем, Дормидонт. Однако по его поступкам, Людмила, по каким? Дормидонт. Против маменьки? Людмила. Что же он против нее сделал? Дармидонт. А в трактире сидит? Людмила. Может быть ему там весело? Дармидонт. Мало что весело. Это как бы и я пошел. Людмила. Что ж вы не идете? Дармидонт. Нет. -с. Я не таких правил. Для меня дома лучше с. Людмила. Полноти. «Что здесь хорошего?» «Ну, уж про нас нечего и говорить о мужчине-то, особенно молодому», — Дармидонт. дас, когда он не чувствует», — Людмила. «А вы что же чувствуете?» — Дармидонт. «Да я-то-с, да я-с», да я, -с, да я -с. входит Шаблова с запиской в руках.